Круг истины был создан теми, в чьей крови жила ненависть к ним, к тем, кто смотрят. Ненависть передавалась из поколения в поколение, и память о том, как они жгли селения, стирали с лица земли замки и целые города, вырезали семьи, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Но и круг истины не знал всего, потому что самую страшную тайну человек, каким его сделали те, кто смотрят, «Постичь не в состоянии». Константин оказался первым, кому удалось приблизиться к разгадке этой тайны. Он сделал только первый шаг к открытию. «Подожди, подожди», — взмолился Гархалокс. «Что это за тайна? Почему ты говоришь загадками?» «Посмотри на рисунок. Здесь скрыто то, о чем я хочу сказать». Архимак уставился на рисунок в книге, которую Клод держал перед ним, но изучал его, нахмурив брови, совсем недолго. «Ничего необычного я здесь не вижу», — сказал он. «Вот», — поднял палец ученый, — «в этом-то все и дело. Убранство покоев, одежды людей, доспехи и оружие. Все такое, каким ты привык видеть. Но возраст этой книги более трех тысяч лет». «Да хоть четыре тысячи, что с того?» Из века в век люди жили так, как жили их предки. Мир таков, каким его сотворил, неизъяснимый. Божественные дети его и дети их детей даровали людям знания, тем самым облегчив им жизнь. С тех пор мало что изменилось. Это знают все в шести королевствах. Именно поэтому я и сказал тебе, что люди не могут постичь тайну, открытую хранителем. Выслушав Грахолокса, со вздохом проговорил Клуд. «Я не понимаю. Ты уже увидел крохотную часть того, что составляет тайну, и все равно не понимаешь. Слушай указавший путь. Человек рождается неразумным и слабым. Идут годы, и он изучает мир, окружающий его. Он становится сильнее и умнее. Как крепнет его тело, так развивается его разум. То же самое происходит и со всем человечеством в целом». Возраст народов исчисляется не месяцами и годами, а веками и тысячелетиями. Ты хочешь сказать, что наши предки были глупее и слабее нас? Усмехнулся Горхолокс. Все великие заклинания написаны в прошлом. Все то, что отличает нас от диких огров и троллей, создано в прошлом. Давным-давно. Еще до Великой войны. Тут Горхолокс, осекшись, замолчал. Клуд закрыл книгу и аккуратно поставил ее на полку, на то место, с которого взял. «Вот так оно все и есть», — повернувшись к Архимагу, произнес ученый. «Я историк. Все время после Великой войны жизнь на землях шести королевств напоминает существование лягушек на болоте. До того, как восход Алой Звезды означал время смуты, Двести лет человечество не знало даже маломальски серьезного военного конфликта. Двести лет. Едва появляется тот, кто способен хоть как-то изменить существующий порядок, этот кто-то немедленно получает приглашение в тайные чертоги, где его ждет вечная жизнь, полная неописуемых наслаждений и неземных утех. Никто из людей не в силах отказаться от такого. И не отказывается. И исчезают навсегда. А вместе с ними исчезает и все то, что они успели придумать и воплотить. Горхологс пошарил вокруг себя руками. Словно искал то, на что можно было присесть или хотя бы опереться. «Лампы, дающие свет без огня», — прошептал он. «Двери, открывающиеся сами собой. А что еще?» «Много всего», — ответил Клуд. «Неизмеримо больше того, что ты успел увидеть. Оружие, способное уничтожать на расстоянии в сотни шагов. Повозки, влекомые не лошадьми, а силой пара, Станки, с помощью которых один лишь человек может производить одежду, утварь, книги, да что угодно. По несколько десятков штук за день. Заклинания величайшей мощи!» «Эти удивительные вещи изобретены нашими предками?» Эти вещи изобретались на протяжении многих поколений, но человечество так и не увидело их и не скоро еще увидит. «В это трудно поверить», — замотал головой Грохолокс. «Неужели человек способен создавать такое?» Тысячи лет у головы людям вдалбливалось обратное. Как человек научился выращивать пшеницу, овес, кукурузу? Как он научился молоть зерна и печь хлеб? «Как научился ткать одежду, ковать металлические изделия, приручать животных?» «Эти знания даровали людям боги», — быстро, но, впрочем, не совсем уверенно ответил Архимаг. «Давным-давно. Вот видишь, век идет за веком, а жизнь на землях людей не меняется. Люди пользуются тем, что им давно известно». «Нет», — выговорил Гархолокс, «не совсем так». «Время от времени придумывается что-то новое или улучшается что-то старое». «Песчинки в море», — сказал на это Клут. «Капли в струях ливня. Если бы не они, жизнь людей менялась бы от поколения к поколению, менялась бы к лучшему. Иногда мне хочется броситься на землю, выйти кататься при мысли о том, каким могуществом обладало бы теперь человечество» когда бы те, кто смотрят, не выхолащивали его. Им не нужен сильный, умный и умелый человек. Им нужен такой человек, каким он был тысячи и тысячи лет назад. В сущности роль, которую они предназначают людям, состоит только в том, чтобы мы охраняли пороги, обеспечивая тем самым безопасность им же, только и всего. В деревнях гусям и уткам тоже подрезают крылья, иначе птицы будут перелетать через ограды, удирая в озера и болота, тогда как их задача – давать хозяевам мясо, пух и перо. Вот она, великая тайна этого мира. И в тайне этой чудовищное преступление тех, кто смотрят против всего человечества». «Невероятно!» – снова повторил Горхолокс. «Невероятно!» «А мы не могли даже подумать об этом. И Константин, и он тоже». «Константин всего лишь человек, такой же, как и ты. Разве ты увидел то, что увидел, если бы я не открыл тебе глаза?» Горхолог спотер ладонью лоб и вскинул голову. «Я должен посмотреть все, что находится в этой библиотеке», — заявил он. «Я все еще не до конца верю тебе, Клуд. Прости». «Не зачем извиняться. Это не твоя вина. Это их работа. Многовековая работа. Веди меня к хранителем. «Конечно указавший путь. Пойдем». Они покинули зал, и дверь за ними с громким слипом закрылась. «Кто они, хранители?» спросил Архимак ученого, когда они шагали по коридору. «Как они проникли в эту тайну?» «Ах да, Верховный Хранитель посвятил их, ты и говорил, а он, как ему все это открылось?» «Слишком много вопросов», — улыбнулся Кут. «Начнем по порядку». «Итак, Хранители. Они необыкновенные люди. Они те выдающиеся сыны человечества, в чьи головы приходили светлые идеи. Математики, механики, лекари, маги, историки» поэты, архитекторы, алхимики. Они должны были навсегда пропасть в тайных чертогах вместе со своими изобретениями, но были спасены и доставлены сюда. Теперь они живут в библиотеке, постигают те знания, что были принесены в эти стены до них, добавляют к тем знаниям свое и работают, работают, работают. Создают новое, совершенствуют старое. Но главное, хранят и развивают все, что удалось вырвать из жадных лап тех, кто смотрят. Умирают одни хранители, приходят другие. Но достижения их живут и множатся. Когда на небо шести королевств взошла Алая Звезда, нетерпеливо прервал Клута Грохолокс. Почему же они не открылись Константину? Сдается мне, что тут дело вовсе не в мудрой предусмотрительности, Они могли бы, и вовсе не открываясь, передать кругу истины часть тех знаний, которые помогли бы в нашей борьбе. Оружие, например. «Разве мощь войска Константина была недостаточна?» – спросил ученый. «И потом, хранители никогда не покидают библиотеку. Это слишком опасно для всего нашего дела. Только верховный хранитель может выходить в мир». «Почему же он, этот верховный?» Не искал встречи с Константином. Клуд почему-то рассмеялся. «На это есть своя причина», — сказал он. «Очень простая». «И что это за причина?» «Пока я не могу тебе сказать указавший путь. Ты ведь еще не стал хранителем». «Но ведь и ты не хранитель, а знаешь куда больше, чем я». «Все мы знаем ровно столько, сколько нам положено знать». В голове Горхолокса вдруг мелькнула неожиданная мысль. «Послушай», – сказал он, – «я ведь не первый, кого ты привел сюда». «Нет», – с гордостью ответил ученый. «Я отыскал в Сирисе и его окрестностях множество достойных. Отыскал и доставил их сюда раньше того, как они сумели воплотить в жизнь свои идеи. То есть раньше того, как на них обратили бы внимание те, кто смотрят». За последний год таких людей было двое. Да, их было двое, механик и маг. И все они согласились быть хранителями, хотя и не могли узнать от тебя всего об этом месте и о тех, кто живет и работает здесь. «Один из них уже стал хранителем», — сказал Клуд. «Механик». «Второй маг», — он вздохнул. «Тот оказался слаб, очень слаб». «Слабее, чем все, кого я приводил до него, потому что он не испытывает ненависти к тем, кто смотрит. Он не знает этой ненависти, поэтому ему неоткуда черпать душевные силы. Но он сведущий маг, достаточно талантливый. Раньше я не привел бы сюда такого, как он, остерегся бы, но теперь так мало осталось магов. Пришлось рискнуть. Его имя Маклак». «Я забыл тебе сказать, он до сих пор отказывается работать с нами. Он до сих пор еще не привык к жизни в библиотеке». «Я боюсь, как бы с ним ни случилось...» «Чего?» – так и не дождавшись продолжения фразы, спросил Гархолокс. «Понимаешь, указавший путь, мудрейшие представители человеческой расы далеко не всегда самые смелые. Некоторые пугаются того, что никогда более не увидят солнечного света». Никогда не выйдут в мир и впадают в отчаяние. Гархалокс остановился. «И что же вы делаете с такими?» — спросил он. «Ты думаешь, мы убиваем их?» «Нет, указавший путь. Никогда. Видишь ли, сюда можно войти через одну из множества дверей, но выйти обратно невозможно». «Односторонний портал», — определил маг. «Вот что такое ваши двери». Бывает, что отчаявшиеся вернуться к привычной жизни кончают с собой, сказал Клуд. За ними и присматривают, зная это, но некоторые умудряются обмануть нас. За все время существования библиотеки было четыре таких случая. Отчаяние этих несчастных оказалось слишком велико, и оно победило. Как правило, мы тщательно следим за нашими неофитами, стараемся больше говорить с ними предоставить им на первых порах все, к чему они привыкли во внешнем мире. И рано или поздно они привыкают. Рано или поздно смиряются. Первое время здесь всем нелегко. И ты тоже, указавший путь, привыкнешь к здешней жизни не сразу. «Постой!» – воскликнул Горхолокс. «Ты привел меня сюда, сказав, что я достоин стать хранителем». «Не означает ли это, что и я тоже больше никогда не покину этого места?» «Конечно», – кивнул Клуд, глянув на архимага с некоторым недоумением, мол, как это он до сих пор еще не уразумел такой простой вещи. «Я же говорю, это было бы слишком опасно. Хранителем нельзя стать по своей воле, потому что никто снаружи не ведает о хранителях. Ты один из самых сильных магов шести королевств». «Ты архимаг. Тебе непременно найдется здесь дело, и ты обязательно станешь хранителем. Разве ты не этого хотел, указавший путь?» Гархалокс почувствовал, как холодок пробежал вверх по его позвоночнику. «Да», — ответил он, — «но...» «Что?» — спросил Клуд. Он посмотрел старику прямо в глаза, и тот поразился, какой непреклонной жестокой твердостью светится взгляд ученого. Это же неправильно, непроизвольно сглотнув, сказал Гархолокс. Это же так поступают они, отнимая у человека право решать свою судьбу. Как можно добиться для него свободы? По-другому нельзя, но хватит разговоров, идем. Теперь пришло время представить тебя Аразису.